Глава 49 К полуночи мы достигли виллы, которую Виола и Аннет недавно купили. По дорожке, ведущей к дому, стелился, словно туман, дурманищий запах цветов. Белые сады потянул носом Криста с кивком головы, указывая на обнесенную каменной стеной виллу. Здесь это в порядке вещей распускающиеся только по ночам цветы и только белого цвета. От такого разнообразия запахов голова кругом. Я не поняла, нравится ему это или нет. Теодор отрекомендовался открывшей дверь горничной. Та побледнела, словно сама обратилась в белый цветок и побежала за хозяйкой. «Наша слава нас опережает», Попробовала я пошутить, но ни тени улыбки не промелькнуло на лицах моих спутников. От успокоения, охватившего нас, пока мы ехали по дороге, уводящей от изилди и связанных с ним опасностей, не осталось и следа. В дверях вслед за горничной показалась Виола. «Когда я приглашала вас к нам, я и не предполагала, что вы нагрянете так скоро», запыхавшись, бросила она и кинулась обнимать Теодора. Заходите же, пригласила она с интересом, оглядывая наших попутчиков. Мы с Теодором очутились в просторном холле, через распахнутые двери которого проносился свежий легкий ветерок и виднелся внутренний дворик и сад. Альба уверенно, как и пристала, высокорожденная леди последовала за нами. А вот Кристос и Сайен замялись на пороге, словно боясь вступить на мозаичный пол грязными сапогами. «Простите, что свалились, как снег на голову», — взмолилась я и быстро рассказала ей о злоключениях, вынудивших меня бежать из изилди «Но где Аннет?» Отлучилась по делу. Наш знакомый попросил ее помочь с переводом на галатинский. Виола с усмешкой поглядела на Кристоса и Сайена, которые от смущения не знали, куда девать руки. Альба застыла, словно мраморная статуя. «Занимательная у вас свита!» Тот с бородой, ваш брат? Великий возмутитель спокойствия, глашатая мятежа среди зимья? Точнее и не скажешь, — ответила я. Разрываюсь от желания отшлепать его и одновременно распить с ним бутылочку портвейна. Он на всех так действует, — успокоила ее я. Серовца зовут Саян, а монахиню из Квайсета, Альба. Понятно, — криво усмехнулась Виола. Давайте обсудим ваше дальнейшее передвижение завтра. Порт «Триумф» в часе езды отсюда, не больше, но капитаны кораблей уже наверняка пьяны в стельку. Если, конечно, она заколебалась. Если вы до сих пор полны решимости вернуться в Галатию, вы всегда можете остаться здесь. Спасибо, поблагодарила я. Виола хотела сказать мне что-то еще, но так и не сказала. Вместо этого она кликнула горничную и распорядилась приготовить для нас гостевые комнаты. Приказание она отдавала спокойно и легко. Она была здесь, как дома. Тихо беседовала по-серавски с горничными, носила просторное домашнее серавское платье, хлопковое, бледно-лиловое, обволакивающее ее, словно прозрачная тучка, закатное небо. «Интересно», — подумала я, «обладает ли виола редкостным даром везде чувствовать себя как дома, и в бальном зале Галатинского дворца, и в Сиравском саду. Будет ли она также естественно смотреться в стенах женского монастыря в Квайсете или в холодных и враждебных обычным людям кабинетах в Венианской канцелярии? Альба незаметно проскользнула ко мне и взяла меня за руку. «Ваша подруга – гостеприимная хозяйка». Она кивнула на поднос с лимонадом, появившийся словно ниоткуда. Ей можно доверять. Я открыла было рот для ответа, но вдруг сообразила, что это вовсе не вопрос, а скорее утверждение, сделанное Альбой для самой себя. «Могу ли я поинтересоваться?» – неуверенно начала я. «Где вы научились так лихо управляться с лошадьми?» «Я ведь родилась не монашкой». Расхохоталась сестра Сет и непринужденно отошла от меня, чтобы полюбоваться на развешанной в холле картины, созданные кистью виолы. Дверь распахнулась, и в залу влетела Аннет. От объятий я воздержалась. Аннет, не скрывавшая глужущие ее тревоги и огорчения, не выказала никакого удивления при виде нас. А вот того, кто маячил за ее спиной, охваченный теми же тревогами и огорчениями, я никак не ожидала встретить в Порт-Триумфе. Я полагал, ты на борту Кречета и уже на полпути в Галатию кинулся в объятия брата Теодор. Мерхевен отплыл без меня. Балантайн поприветствовал меня и Виолу и скользнул вежливым взглядом по Саину и Кристосу. «Портовая крыса этот, Мерхевен!» Виола схватила за руку Аннет. И его достопочтенная леди Мерхевен тоже. — Крысиное семейство! — растянул губы в саркастической усмешке Теодор. — Согласен, — кивнул Балантайн. — Я ждал вас с Софи на пристани, но вместо вас прибыл Мерхевен. Он отправил меня на берег докупать провизию и уплыл. Он все рассчитал заранее. — Все это хитрый замысел, чтобы не пустить меня в Галатию, — сказал Теодор. Мерхевен решил... Ты слишком близок ко мне, чтобы тебе можно было доверять. Знаю, знаю, воздел руки Балантайн. Мне зачем толочь воду в ступе. Они хотят полностью вывести тебя из игры. Противники реформ называют себя роялистами. То, что отец на их стороне, придает им вес. Твое возвращение смешает им все карты. Если окажется, что монарший дом расколот, им нечем станет бахвалиться. «Роялисты?» «Забавно», – хмыкнул Кристос. «А как называют себя те, кто поддерживает законное правительство?» Народные массы в Хейвенспорте, Хейзелуайте и других городах не оплошали. Они стали именоваться реформистами в честь Билля. И это название пришлось простолюдинам, которые придерживаются умеренных взглядов, более по вкусу, чем красноколпачники». — Думаю, — чуть слышно обратилась Альба к Теодору, — многие из станы роялистов, даже чувствуя за спиной поддержку вашего отца, боятся вашего влияния на народные массы. Ну вот, — беспомощно развел руками принц. — Не хватало еще, чтобы монашка из Квайсета поучала меня, как в Галатии противоборствуют политические силы. — Еще как не хватало, — заверила я. Не забывай, что Састра Сет до сих пор ни разу не ошиблась. Она приложила немало стараний, чтобы спасти меня от головорезов-ассасинов. — А мавья вам не сборище головорезов, — недовольно буркнул Кристос. — Это профессиональные убийцы, прерывающие нити жизни именитых иностранных сановников. — Кажется, я пропустил что-то чрезвычайно интересное, — сказал Балантайн. — Но в первую очередь нам требуется корабль. Такое обилие информации сложно переварить на ночь глядя и на пустой желудок, мягко напомнила Альба. Сейчас слишком поздно, чтобы планировать чей бы то ни было отъезд. Предлагаю хорошенько выспаться и завтра организовать наш собственный саммит. Согласны? Думаю, лучшего и придумать нельзя, поспешно вставила Виола. Утро вечером мудренее. Виола развела нас по комнатам, еще не до конца обустроенным. Они с Аннет толком и не успели обосноваться на вилле. Но даже в этих полуголых комнатах каждый диван радовал глаз грациозностью формы. Каждый стул стоял на своем месте, в самом выгодном свете, подчеркивающем его красоту. Я тяжело вздохнула. Меньше всего на свете хотелось мне выбить почву из-под ног Виолы и Аннет когда они только-только обрели свое счастье. Теодор, сбросив сапоги, чулки и бриджи, повалился на постель и заснул мертвецким сном. Я же не могла сомкнуть глаз. Несмотря на ломоту во всем теле, грызущую мои кости, несмотря на жжение в глазах, сухих, как пески и зелди, мысли мои метались в голове, словно подхваченный бурным течением пловец, отчаянно борющийся за жизнь. Даже проваливаясь в тяжелую дрему, я не могла уснуть, постоянно вздрагивала и просыпалась. Наконец я выбралась из кровати и прошлепала босыми ногами по нескончаемым коридорам этого огромного дома, остужая горящие пятки на холодных плитах пола. Отыскав парадную дверь, я вышла в белый сад. Бессонница мучила не меня одну. В саду, перед вьющейся по стене цветущей магнолией, скрестив ноги и вскинув вверх руки, словно пытаясь сорвать с ветки невидимый фрукт, сидел Саян. Ветер, качавший душистые кремовые побеги, ерошил черные кудри сиравца, и запах масла для волос смешался со сладким ароматом цветов. Глаза Саяна были закрыты. Я развернулась, чтобы уйти, но юноша услышал поступь моих голых ног по тропинке. Софи, присаживайтесь, если вам не спится. Мне не хотелось бы мешать вам или вас будить. Я уже выспался. Вот-вот рассвет. Сайен распрямил длинные ноги. Просто коротаю время, ничего более. — Вы медитируете, — отважилась предположить я. — Не надо делать из меня святого или мистика, — пренебрежительно хмыкнул Сайен. Полагаете, все сиравцы обладают тайными знаниями? Он тряхнул головой. У меня на плече мышцы сплелись в узел размеров в небольшое яблоко. Я просто их разминал. Я не хотела вас обидеть, вспыхнула я. А я и не обиделся. Он коснулся груди и поморщился от боли. Простите, если я неудачно пошутил. Уверен, вам знакомо чувство беспомощности, порой охватывающее вас когда вы взваливаете на себя ответственность за других. Так сбросьте эту ответственность. Я не понимаю, зачем вы напросились поехать с нами? Зачем ввязались в то, что вас совершенно не касается? Будь моя воля, я бы держалась от кровавой заварухи в Галатии как можно дальше. Вы не забыли, сколько пообещали заплатить мне? Не забыла, но рисковать жизнью ради столь ничтожной суммы... А зачем еще жить, если не рисковать? Рано или поздно чья-нибудь ревнивая жена или оскорбленный брат наверняка добрались бы на до меня. Или я бы утратил обаяние и шарм и потерял работу в крольчатнике. Пожал плечами Саян. Пришло время найти для себя новый способ зарабатывать на жизнь. Но я не могу понять, почему вы не верите людям, когда они говорят правду? «Слишком у вас это ладно выходит, чтобы быть правдой», — неловко отшутилась я. «Мне кажется, вы пережили крушение идеалов и теперь не в состоянии отличить правду от лжи». Я стиснула зубы, чтобы сдержать всколыхнувшуюся во мне ярость. «Кто он такой, чтобы говорить со мной в подобном тоне? Он ведь и понятия не имеет, чем для меня обернулся мятеж среди зимья Даже если в его словах и есть доля истины, он все равно ничего не знает. Не знает, что идеализм привел Кристоса к цареубийству и невинным жертвам. Не знает, что идеализм стоил мне чародейного дара. Даже идеализм Пьорда разъела ржа. Чему мне теперь верить? Мой родной брат чуть не убил меня из-за своих идеалов. Наконец сказала я, так не найдя более подходящего ответа. «Ваши хваленые идеалы не такая уж стоящая вещь, как вам кажется. Простите его». «Простить его?» — не удержалась я от горького смеха. «Вы что, не поняли? Кристос чуть не убил меня, единокровную сестру. Да, в том мятеже полегло немало людей». Но ради своего великого дела Кристос пожертвовал бы даже мной. Он больше переживал за свои идеалы и мечты, чем за меня. Закончила я пронзительно и резко. Саян кивнул. Он ждал продолжения. «Никому прежде я этого не говорила», — прошептала я. «Он больше переживал за свою революцию, чем за меня. Он предпочел ее мне. Он любил ее больше, чем меня». Добавила я про себя. Высказать подобное вслух мне просто не хватило сил. И за это вам тоже следует его простить, если хотите сдвинуться с мертвой точки. Его мучает совесть. Почему, как вы думаете, он кружит возле меня, словно бродячий пес, и скалит зубы? Раньше он себя так не вел. Он хочет показать, что сам в состоянии позаботиться о вас и вас защитить. Он хочет оправдаться за прошлое. «Это вы так считаете?» Голос мой предательски дрожал. «И с чего же мне начать?» «Опять сначала», — улыбнулся Саэн, но на этот раз заново. Я заморгала. Охватившее меня напряжение ушло. Восходящее солнце окрасило горизонт бледно-оранжевым светом. Сайн прав. Пока я вглядывалась в ночь, наступило утро. Ваша взяла. Только я даже не знаю, какое место теперь во всем этом отведено чародейки. И вдруг меня осенило. Сайан, а в сиравской армии используют музыку? Да, барабаны и флейты, как и в вашей армии. Они служат для передачи военных команд. А почему, вы спрашиваете? Он сощурился. Не уверена, что вам захочется это узнать. Надеюсь, вы расскажете мне то, что сочтете нужным. Я заколебалась. Впрочем, с чего вдруг мне скрывать от него тайны Серафского двора? Если дойдет до дела, я должна быть к этому готова, а значит, должна во всем полностью разобраться. При Королевском дворе Серафа используют чары и проклятия, налагаемые музыкой. По крайней мере, мне известно, что это делается именно с помощью музыки. Как же мало я на самом деле знаю, но на попятную идти поздно. Музыки, воздействующие на слушателя. Они практиковали ее, чтобы привлечь на свою сторону делегатов саммита. Однако возможности подобного воздействия гораздо... Я замотала головой... Открывающиеся возможности показались мне столь широкими, что стало страшно. Сайен погрузился в размышления. «Мне кажется, я пережил подобное воздействие», — наконец произнес он. «Неужели? Как это было?» «Это сложно объяснить словами. Давайте я опишу вам, что произошло, а вы скажете, являлось это чародейством или нет». Он закрыл глаза, припоминая. Мы бились с пхани. Они выстроили несколько редутов и ожесточенно оборонялись. Флейтисты отступили к флангам и заиграли мелодию, которую я доселе не слышал. Марш, но очень быстрый, волнующий, вдохновляющий. Поверьте, я вовсе не трус. Но в то мгновение я почувствовал себя непобедимым. Сайн открыл глаза. Мой конь не обращал на мелодию никакого внимания. Флетисты не переставали играть, и мы взяли ближайшие редуты намного быстрее, чем предполагали. И пока они играли, вы чувствовали себя иначе, чем обычно. Да, восторженным, неуловимым, отважным. Мне казалось, я сражаюсь как истинный герой, добавил Сайн с извиняющейся улыбкой. Вы и были героем, улыбнулась я. Но все это действительно смахивает на колдовство. Вас околдовали. Внушили, что вы всемогущий воин. Это чертовски умно налагать чары так, чтобы ни солдаты, ни враги об этом не подозревали. Значит, вы нашли ответ. Да и боль в моем плече поутихла, а вот в голове образовалась. Сайан поднялся, играя мускулами. Извинился и чеканья шаг отправился в дом. Он присоединился к нам, чтобы снова стать самим собой, вернуться к той жизни, для которой и был рожден. А вот как насчет меня, чародейки, швеи? Магический дар и проворные пальцы сделали из меня ту, какая я есть. Саян мог снова сражаться за свои идеалы, огнем и мечом искупая вину и возрождаясь к новой жизни. Меня тоже однажды вынудили послужить злу. Очищу ли я свою душу, если теперь выступлю на стороне добра, которому преклоняюсь? И если да, то какая роль в батальных сценах Галатии отведена скромной швее-чародейке?